Глава 18. 8 декабря 1807 года. Посёлок Гамильтона, Калифорния. Количество русских у нас в республике снова прибавилось. Как снег на голову появился шлюп Нева, на борту которого целый выводок птиц различной степени важности, начиная с тремя лейтенантами и заканчивая новым комиссионером русско-американской компании. Плыли они изначально в Новоархангельск, притом из Австралии, А попали к нам, целых три шторма Нева собрала и слегка сбилась с курса. Но это и к лучшему. Судьба русской колонии в Северной Америке все равно решается здесь. При этом абсолютно не важно, что она от нас полностью зависит сейчас, особенно после моего мира с тинклитами. Нет, важнее то, что англичане наверняка будут ассоциировать русских в Америке со мной. И если я, не дай бог, проиграю, это будет означать конец русско-американской кампании. Особенно теперь после подписания Тильзитского мира, официально сделавшего Российскую и Британскую империю врагами. И это значит, что мне надо позаботиться в том числе и об обороне Новоархангельска. Понятно, что для англичан он будет второстепенной мишенью, но все равно его нужно обезопасить. Для этой цели мы с Рязановым приняли решение укрепить форт на Замковом холме в столице Русской Америки и перевооружить его новыми орудиями, в боекомплект которых войдут новые ядра и порох. «Здесь, правда, мы уперлись в недостаточное количество орудий, и это была общая проблема. Даже наши собственные, стратегически важные для обороны залива Сан-Франциско-Форты, Южный, Северный и Алькатрас имели всего по 20 пушек, притом всего лишь 18-фунтового калибра. Сущая ерунда, особенно если сравнивать их с вооружением любого английского линейного корабля. Даже корабли 4 ранга имели по 50 пушек, при том 22 из них калибром в 24 фунта. А учитывая, что корабли 4 ранга у англичан расы обчелся, скорее можно ожидать появления их старших товарищей третьего ранга, рабочих лошадок английского флота. Эти красавцы имели уже 74 пушки, половина из которых 32-фунтовая. У нас, конечно, новый порох и снаряды, но разница в калибре орудий слишком уж большая. Англичане запросто могут подавить форты, а потом высадить десант. Что с этим делать, я пока совершенно не представлял. Единственной мыслью было поручить Луке и Костасу разработку нового орудия увеличенного калибра, которое позволит вести обстрел английских кораблей на запредельных для последних дистанциях. Правда, не было никаких гарантий, что из этой затеи хоть что-то получится. И времени почти нет, и самое главное — возможности. Но поговорить с ними все равно нужно. И это, пожалуй, сейчас даже важнее, чем знакомиться с новоприбывшими русскими. Пусть с ними пока Рязанов почерикает, а я на завод к Луке съезжу. «Вот смотрите, господин президент, мы тут кое-что изменили. Теперь винтовки мы будем делать на 15% быстрее». Отличные новости. А что насчет брака? Делать-то оружие вы будете быстрее, но также качественно. Конечно, мы же ничего не изменили в технологии, просто поменяли некоторым рабочим обязанности и расписание. Хорошо, если так. Лука, скажи-ка мне, раз у вас получилась такая экономия времени, может быть, вы можете выделить больше людей для производства пушек? Если вы думаете про увеличение выпуска орудий и перевооружение наших фортов, то это не поможет. Мы изначально думали именно об этом, но посчитали и поняли, что ничего не выйдет. Почему? Во-первых, дело не в рабочих, а в оборудовании. Мы уже вышли на наш максимум. Ясно. А что, во-вторых? Для береговой обороны нужны более мощные пушки. сколько-нибудь разумные сроки мы не сможем их разработать. А если предположить, что сможем, нужно будет новую технологическую оснастку изготовить, что невозможно. Калибры-то другие нужны. Минимум 4-дюймовые или, по-другому, 100 миллиметровые орудия, а это уже выше наших возможностей. А почему именно 100 мм? Мы сделали расчеты. Они показали, что это минимум, который необходим для уверенного поражения британских двухдечных кораблей, но недоступных для вражеской артиллерии дистанции. Ясно, очень жаль. Мне тоже, господин президент. К сожалению, единственный вариант — это вооружать форты орудиями, производство которых уже налажено. Ладно, вы все равно молодцы, что увеличили скорость производства винтовок. Если это все, то мне пора. Нет, господин президент, это не все. Давай, рассказывай, показывай. Сразу после того, как англичане уплыли, ко мне зашел сеньор Декараска. Начал рассказывать Лука, когда мы прошли в его кабинет, и мы с ним очень плодотворно пообщались. Вот как и о чем же? О пехоте, господин президент, вернее о ее видах. «Как интересно. А если поподробнее?» Сеньор Де Караско рассказал, что он хочет попробовать разделить нашу пехоту на линейную и штурмовую для взятия инженерных сооружений и крепостей. «Странно. Он мне ничего подобного не говорил». Это была его частная инициатива. Как я понял, он хотел представить уже готовый проект. «А ты ему, получается, весь сюрприз испортишь?» «Дьявол! Я об этом не подумал!» «Не выражайся. Я с ним еще поговорю по поводу подобных сюрпризов. Мысль-то правильная, но сейчас не до самодеятельности. Говори давай, что вы с ним придумали?» Все достаточно просто и логично. Линейная пехота по его плану должна быть вооружена винтовками, а штурмовая — пистолетами, тесаками и гранатами. Вот их-то я и хотел вам показать». «То есть вы разработали гранаты?» «Совершенно верно, господин президент». С этими словами Лука достал из оружейного сейфа несколько образцов ручных гранат. «Вот тут несколько вариантов с разными взрывателями. Вот эти ударного действия, а эти с запальной трубкой. Ударные взрыватели, конечно, интереснее. Дураку, ясно. Уже испытывали?» «Да, все прекрасно работает». «Молодцы. С береговой обороной мы в полной заднице. А вот армия у нас точно будет вооружена лучше всех в мире». «Я тоже так думаю». Кстати, один из моих работников, младший брат Костаса, Ангелос, придумал, как гранаты запускать с помощью холостых патронов. Вот его граната. Её мы тоже испытали. Вообще здорово. Этот Ангелос у тебя кто? Бригадир патронного производства. Пусть готовит себе смену и переходит к тебе инженером. Идея великолепная. Посмотри, что еще он может. Глядишь, и будет у нас еще один оружейник. Хорошо, господин президент. Винтовочные гранаты действительно отличная штука. Можно сказать, что это вполне рабочая замена ротному миномету. Пехота у нас будет отменно вооружена практически на уровне русско-японской войны. Так, у меня мысль промелькнула, но какая? Секундочку. Винтовочные гранаты, ротные минометы, минометы, минометы. Твою мать! Мины! «Вот что я тебе скажу, Лука. Срочно вызывай Коста со братом. Я придумал, как нам защититься от англичан!» Вырваться с завода мне удалось только через несколько часов, и, судя по тому, как загорелись глаза у моих оружейников, идея им понравилась, и они сделают действующий образец морской мины достаточно быстро. Странно, что эта идея не пришла мне в голову раньше, и надо будет ее творчески развить, добавив к морским минам противопехотные. Ужасное, конечно, оружие, но что делать? Надо ведь как-то компенсировать наше отставание в численности. А может и не надо. Использование противопехотных мин — это все таки варварство. К тому же, если сделать сплошные минные поля, то прорва ни в чем не повинных людей на них и подорвется Моих людей. А вот морские мины — это другое дело. Их использовать можно и нужно. Надо только прямо сейчас заняться промером глубин. Мины нужно будет делать якорные. Как-то само собой получилось, что у русско-американской компании тоже сформировалась целая флотилия. Три шхуны, тендер и вот теперь шлюп. Из всех этих судов наибольший интерес представляла новая шхуна «Паллада». Ее Фултон укомплектовал паровой машиной и грибными колесами. На мой вопрос, почему колеса, он ответил, что винт, безусловно, лучше, но колеса проще обслуживать, что может быть оправдано в условиях эксплуатации шхуны в Новоархангельске. Паладу мы решили использовать для регулярного сообщения с Гавайями. Там объем перевозок небольшой, ни к чему гонять туда-сюда флейты или фрегаты. Остальные суда компании, по большому счету, остались не у дел. Снабжением Аляски занимался паровой флейт Веракрус, Поэтому было принято решение отправить часть кораблей, нести службу в Охотск. Там они займутся демонстрацией российского флага, охраной границ и борьбой с китайскими и японскими браконьерами. Часть вновь прибывших русских Рязанов решил оставить в Калифорнии. Лейтенант Берг стал командовать нашим южным фортом, а доктор Мордгорст пройдет стажировку в нашей больнице и отправится в Новоархангельск, где возглавит ее филиал. Кроме того, Николай Петрович поручил ему ознакомиться с нашими методиками оспопрививания. Раз уж русские окончательно помирились с тенклитами, то можно попробовать защитить воинственных аборигенов Аляски от этого страшного заболевания. И, кстати, о русских. «Есть у меня одна идея, как нам защититься от англичан. Она может сработать. Не сейчас, конечно, но в будущем». 15 декабря 1807 года. поселок Гамильтона, Калифорния. «Здравствуйте, мистер Гамильтон. Вы хотели меня видеть?» Рязанов — единственный, кто до сих пор называл меня по-старому. «Да, хотел. Проходите, Николай Петрович. Есть разговор. Слушаю вас». Видите ли, Николай Петрович, как вы уже поняли, мне далеко не безразлична судьба русско-американской компании в частности и Российской империи вообще. Об этом я и хочу с вами поговорить. Очень интересно. А зачем вам, в прошлом министру и генералу в США, после испанскому маркизу и теперь президенту, хоть маленькой, но независимой страны, думать о судьбах России? У нас и без этого есть кому этим заниматься». «Все очень просто, дорогой Николай Петрович. Если бы я так и остался испанским маркизом и сидел бы себе во Флориде, мне бы Россия и даром не сдалась. Но ситуация изменилась. Сначала, когда я прибыл в Калифорнию, а теперь и подавно. На носу война с Англией, и мне нужны союзники. Честно сказать, вы их не там ищете. Никакой реальной помощи Российская империя вам оказать не сможет. Ну, сходит Кусков еще раз в Охотск до того, как сюда явится британский флот. Ну, привезет он оттуда еще сто». Допустим, 300 казаков или еще кого, неважно. Это ничего не изменит. С англичанами бороться на море нужно. А Россия им в этом деле не соперник. Да им после Трафальгара вообще никто не соперник. Это верно, Николай Петрович, но не совсем. Я думаю, что мы сможем отбиться от англичан, и они оставят нас в покое на время. Так в чем же дело? А дело в том, что проблема никуда не исчезнет. Война в Европе рано или поздно прекратится, и у англичан появятся силы, которые они используют для захвата Калифорнии. Вы думаете, что они победят Бонапарта? А это неважно. Главное, что он их не сможет победить. Без высадки на острова Англия не сдастся, а значит, рано или поздно наступит мир. Логично. Продолжайте, пожалуйста. Так вот, война в Новой Испании тоже рано или поздно закончится. И тут будет не протолкнуться от желающих захватить Калифорнию. Вы правы, золото — это магнит. Именно, в одиночку мы не выстоим, и значит, нам нужен мощный союзник. Россия мне представляется именно таким. В теории так и есть, но как это будет выглядеть на практике? На практике я думаю, что Россия обладает достаточными возможностями для защиты Калифорнии. Как?! Мы не способны послать флот через половину земного шара. У нас даже баз нет, где мы могли бы отдохнуть и пополнить запасы». «А это и не нужно. Вот смотрите». Я достал карту мира и развернул ее перед Рязановым. «И куда смотреть?» «Вот сюда». Указка воткнулась в точку на карте и обвела обширную область. «Это Каспийское море, а это Астрахань, которая практически на его берегу. Ведь это вполне спокойное море, я прав?» «Да, абсолютно». Отлично. По нему можно доставить достаточное количество войск, чтобы организовать поход в Персию, а затем и в Индию. Конечно, делать это вовсе не обязательно, но даже сама угроза подобного может быть серьезной гарантией для Калифорнии. То есть вы предлагаете, чтобы Россия выступила гарантом независимости Калифорнии от англичан? Именно так. Ничего не получится. Планы похода в Индию уже были. Это невозможно осуществить, тем более, что император Александр I — известный англофил, что не помешало ему подписать «Невыгодный для англичан мир с Бонапартом». И к тому же вы не учитываете одну вещь. «Какую?» «Золото, друг мой, золото. Одно дело — помогать за спасибо, а другое — когда тебе за это платят. Вы уж простите, но Россия очень бедная и технически отсталая страна. Зато у нее много природных ресурсов и большое население». Если мы заключим настоящий союз, тот, за которым стоят реальные силы и обязательства, а не то, что у нас есть сейчас, то Калифорния вполне может дать мощный стимул развитию российской промышленности и науки в очень многих отраслях, особенно в медицине и в производстве оружия и взрывчатых веществ. Кроме того, мы можем не только кредитовать Российскую империю, но и вполне официально и добровольно платить ей, допустим, за военную базу на нашей территории. Десяток паровых фрегатов под Андреевским флагом будут отлично смотреться в заливе Сан-Франциско. Думаю, что всё мной вышеперечисленное намного важнее, чем какое-то там англофильство вашего императора. В принципе, да. Если подать все под этим соусом, то да. Император вполне может заинтересоваться союзом с вами. Только кто ему передаст эти предложения? Вы, дорогой Николай Петрович, именно вы, как коммергер, посол и совладелец русско-американской компании. Хм, интересная мысль и, наверное, правильная. Тем более мне так и так надо в Петербург доставить договор с Японией. Думаю, через пару месяцев я смогу отправиться в Охотск, а оттуда уже в столицу». «Что за глупости? Сколько вы будете пробираться через вашу Сибирь? Год?» «Как бы не больше, мистер Гамильтон. Сибирь наша чисто формально, и земля там очень суровая». «Ага, закон тайга и прокурор «Медведь». Чёрт не удержался и ляпнул фразочку из будущего. «Простите, что вы сказали?» «Да это так, мысли вслух». «Очень точное описание Сибири. Именно так и есть». «Тогда зачем вам заниматься этой ерундой?» «Какой? Сибирь осваивать?» «Нет, ехать через нее в Петербург». «А у вас есть другие варианты?» «Конечно, есть. Идите морем. Или через мыс Горн, или через мыс Доброй Надежды». «Такое путешествие займет тоже очень много времени». И нет никаких гарантий, что это будет безопаснее, скорее наоборот. Если вы используете что-то из того, что имеется сейчас, Юнону или Неву Гагеместера, то да. А что, если я дам вам один из своих кораблей? Вернее, не один, а два. Фрегат и угольный танкер. Так вы сможете идти под парами всю дорогу и доберетесь намного быстрее». И привезете в императору Александру не только договор с Японией, Михаил Жемчук, который добыла русско-американская компания. Нет, вы доставите и кое-что от меня». «Что именно? Как что? Новое оружие, порох, снаряды и патроны. Черт возьми, да я даже один экземпляр орудия отправлю в качестве образца. Это будет достаточно наглядной демонстрацией того, что Калифорния может дать России». Ну и золото, само собой, немного. Пудов 50-100 в качестве аванса и дружеского подарка. Ну что, Николай Петрович, что скажете?